«Ты видел?» Ма побагровела. «Если у тебя нет другого дела, как подглядывать за другими, то я его тебе найду». Флинн испугался ее угрожающего тона. «Ладно, ладно, это я так просто для красного словца. Говори там, где будут тебя слушать, — отрезала она. А теперь убирайся отсюда». флин не заставил просить себя дважды. Немного поколебавшись, Уотпи последовал за ним. «Ты Оба молча поднялись наверх и зашли в комнату Эдди. Тот лежал на кровати листая журнал. «Привет, ошибки природы!» Он весело помахал им рукой. «Что произошло?» Флинн присел на край кровати. Оппи оседлал стул. «Завтра едем за выкупом!» — воскликнул Оппи. В трибюн объявление. «Миллион долларов!» Эдди мечтательно откинулся на подушку. «Подумай, только у нас будут такие деньги!» «А что ты собираешься делать со своей долей?» — спросил его Флинн. «Куплю остров в южных морях и населю его красивыми девушками в юбочках из травы». «Да все о бабах. А я куплю рестораны прославлю его спагетти». Флинн безучастно слушал их, потом вдруг спросил. «Что делает девушка Эдди?» Неди перестал улыбаться. Что ты имеешь в виду? То, что говорю. Моя комната смежная с ней, кое-что бывает слышно. Подоша стоит док каждый вечер со шприцем. Лавкач тоже ползает туда. Прошлой ночью он пробыл у нее с 11 до 4 утра. Яди сел на кровати, сбросив одеяло. Ты говоришь шприц? Ну да. — Наверное, он колит ей наркотики, как ты думаешь? — Да зачем? — Не знаю, поэтому и спрашиваю тебя. — А зачем туда повалился ловкач? Эдди начал одеваться. — лавкач Уже не думаешь ли ты, что этот слабоумный врод имеет на нее виды? — Я же говорю, не знаю, но ма подозрительно злится, когда я завожу разговор о девушке. — Я поговорю с ней, — пробурчал Эдди. — Нельзя допустить, чтобы ловкач наложил свои грязные лапы на девушку. Всему есть предел. — Лучше не связывайся, — опасливо заметил Лоппи. — Мааа, это не понравится. Не обращая на него внимания, Эдди сказал Флину. — Последи за лестницей. Если ма появится, дай мне знать. Заметано. Флинн вышел на лестницу и облокотился на перилы. Эдди повязал галстук, причесался и направился к мисс Блендиш. Ключ торчал снаружи, он повернул его и вошел. Мисс Блендиш лежала на кровати, накрытая грязной простыней, и смотрела в потолок. Эдди закрыл дверь и подошел к ней. «Привет, детка, что здесь происходит?» Она лежала неподвижно, будто и не замечая его присутствия. Эдди осторожно потряс ее за плечо. «Да проснись же, что случилось?» Медленно она повернула голову, глядя на него пустыми, безжизненными глазами с неестественно расширенными зрачками. «Уходи!» — глухо прозвучал ответ. Он сел на кровать. «Ты же знаешь меня, это я, Эдди, что случилось?» Она закрыла глаза и долго молчала. Потом заговорила. Голос ее звучал низко и безжизненно, как голос медиума в трансе. Я хочу умереть, ведь мтвым уже все равно. Она замолчала, потом заговорила вновь: «ня окружают кошмары. Ничего кроме этих ужасных кошмаров. сюда приходит человек, он кажется, вполне реальным, хотя на самом деле не существует высокий худой и во плохо пахнет он стоит надо мной и говорит говорит говорит я ничего не могу понять из его слов Она задвигалась под простыня как будто на тело давил непосильный груз я один смотрел на неё я притворяюсь мёртвой когда он входит мне хочется кричать от страха и отвращения но Тогда он узнает, что я жива. Часами он стоит надо мной и бормочет, бормочет, бормочет.